Глава двенадцатая На улице стоял теплый субботний день конца июля. Жар, пробираясь в квартиру через открытое окно, мешал Рите думать. Девушка сидела на кухне, обдуваемая прохладным потоком неутомимого вентилятора, когда в двери кто-то постучал. Маргарита подумала, что ей показалось, но кто-то позвонил в дверной звонок. Девушка никого не ждала, поэтому взволнованно заглянула в глазок, но увидела лишь букет красных роз в чьих-то руках. «Кто там?» – почти испуганно спросила она, не понимая, кто мог к ней так девиться. «Иван Северин», – ответил ей знакомый голос. Сердце урит и сжалось, не то от этого имени, не то от голоса. Спешно открыв дверь, она замерла, глядя на мужчину. Его глаза были единственными, что осталось неизменным. Волосы Ивана отросли и были небрежно зачесаны назад, создавая легкий хаос. Он побрился и действительно оказался симпатичным, по мнению девушки. Только в такую жару все равно пришел к ней в пиджаке и держал в одной руке букет, в другой торт. Только Маргариту это не волновало. Она просто смотрела мужчине в глаза. «Привет!» — сказал тихо Иван. — Привет, — в такт ему ответила Рита. Не отпуская дверной ручки, она прижалась щекой к двери, неловко улыбаясь. Она не знала, что ждала его, пока не увидела на лестничной площадке. — Я сразу скажу, зачем пришел, ладно? — спросил неуверенно Иван и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Я старше тебя, и, возможно, я совсем тебе не подхожу, но ты мне нравишься. «Очень нравишься. Я думал о тебе все это время. Пустишь?» Рита мягко улыбнулась. «Заходи», — сказала она, шагая назад на кухню. «Можешь не разуваться». Она просто улыбалась, ставя чайник. Мужчина тихо прошел следом. Он все же оставил ботинки в коридоре, поставил торт на край стола и снова посмотрел на Риту. «Какой же ты все-таки старомодный!» — хихикнула девушка, глядя на врача. «Не дари мне больше роз. Это очень банально. Есть много других, куда более приятных цветов». Она осторожно забрала букет из его рук, скользнув нежно по пальцам, на которых авария оставила россыпь мелких шрамов. «А будет другой раз?» — спросил Иван, не отводя от нее глаз. «А ты хотела делаться одним букетом?» — смеясь спросила Рита. Она ставила красные розы в вазу, неспешно и бережно. «Я имел в виду...» Иван не договорил, внезапно замолчав. «Садись за стол», — велела ему девушка, делая вид, что ничего не понимает. «Ты будешь чай или кофе?» «Наверное, чай», — неуверенно ответил Иван, все же сев. Его внимание сразу привлекли бумаги Маргариты. На столе лежали книги по химии и записи с расчетами и задачами. Он ничего не смог спросить, ибо девушка быстро собрала все книги и сгрузила их на подоконник, а потом села напротив. «Рассказывай», – широко улыбаясь, попросила она. «Как наш пациент? Все с ним хорошо?» Иван кивнул. Парень действительно был жив, по сути, теперь здоров. Главное было не делать новых глупостей. Рита покачала головой, понимая, что неразговорчивость Ивана выглядит очень милой. «А руки твои как?» Мужчина коротко посмотрел на собственные ладони и снова взглянул на ритм. «Вроде ничего. В быту я почти не замечаю разницы. Почерк немного изменился, и все сначала было трудно. А теперь только самые мелкие движения. Правда, левая рука немного слабовата. Впрочем, я теперь в поликлинике работаю. Моих рук хватает, чтобы вскрыть по или родинку ударить». «Только я, наверное, совсем не о том говорю». Рита улыбалась, понимая, что он завороженно смотрит ей в глаза. Хотя она сама делала то же самое, чувствуя приятную полноту в груди. «Именно то», – прошептала Рита, осторожно касаясь его руки. Ей нравилось прикасаться к теплым рукам мужчины, осторожно, ласково. «Рит», – прошептал Иван, – внезапно перехватив ее руку и крепко сжав ее пальцы. «Я первую книгу написал. Ее, кажется, даже издавать будут». «О чем?» Она широко улыбалась, пока теплые руки сжимали ее пальцы. «О тебе? Обо мне? О нас той ночью?» – отвечал Иван. «У книги хороший финал?» «Да, что-то вроде жили они долго и счастливо». Рита перестала улыбаться, прикрыла глаза совсем забывая про закипевший чайник, и опустила голову, чтобы коснуться щекой мужских рук. «Почему ты сразу не сказал, что я тебе интересна?» спросила она. «Потому что я старый, ворчун в гипсе», прошептал Иван. «Не умею я ухаживать за девушкой, когда о себе позаботиться не могу». «Глупости какие!» Она резко отпрянула, посмотрела на мужчину и призналась. «А я, кажется, в мед поступаю». «А как же мечта?» Рита пожала плечами. «Может быть, когда-нибудь. Просто мне пусто без этого. Только не знаю, смогу ли поступить. Я все забыла. Придется, наверное, еще год пропустить, хотя не хотелось бы. Может, лучше получить среднее?» «А если платное?» Спросил Иван совершенно серьезно. На платное я, конечно, поступлю. Но где деньги взять на учебу? Едва ли я смогу по-настоящему работать. Поэтому, боюсь, это не вариант». «Выходи за меня замуж, а я тебя выучу», — совершенно серьезно заявил Иван. «Ты дурачок?» — с умилением спросила Рита. «Я серьезно? Мне неинтересно уже бегать по свиданиям. Я семью хочу настоящую. Хотя цветы и прочие мелочи я тебе гарантирую». «Ты точно дурачок, но мне нравится». Иван улыбнулся. «Снова будем одним целым без всякой чертовщины?» «Будем». Он коснулся рукой ее щеки. «Вань, ты знаешь, что у нас давно чайник кипит?» — спросила Рита, приближаясь к нему, позволяя его пальцем скользнуть за ухом к затылку. Мужчина приблизился, не сводя с нее глаз. «Думаешь, он от этого умрет?» — спросил он самым серьезным тоном. «Не умрет», — шепнула девушка, приближаясь к мужчине. Они почти коснулись носами, но продолжали внимательно смотреть друг на друга, словно продолжали странную беседу. Каждому из них казалось, что он снова обрел утраченный кусочек себя. Оставалось только коснуться губами, и пусть дальше кипит чайник, плавится от жары торт, а ветер срывает с подоконника листы черновиков.